Глава пятьдесят четвертая. Ух, не зря болела материнская душа за сына. Мишка шел напролом, не оборачиваясь. Трудным оказалось сделать в сторону только первый шаг — отказаться от сестры еще тогда, в далеком прошлом. Тогда он переживал, мучился, с кровью отрывал себя от родных корней. Потом родина, ради которой он оттолкнул семью, выпихнула его, как неблагонадежного родственника жены-иностранца, на обочину жизни — А ведь он этого иностранца ни разу не видел, даже на фотокарточке. Сначала Мишка еще цеплялся за призрачную надежду на прощение, карабкался, старался подползти поближе к центру. Не получилось. После вывода советских войск из Афганистана он застрял в мутном таджикском городке. Там, среди вони, нищеты и палящего зноя, он проклял и родину, и родных. Он еще как-то держался, пока семья была рядом. А когда Лиза с дочкой уехали, бросив его одного в затхлом дощатом бараке, жизнь стала исчисляться не количеством прожитых дней, а количеством выпитых бутылок. Когда перед его замутненным взглядом появился давний сослуживец петунин в форме полковника с наградными планками на груди, Мишка, решив, что уже перешел грань между миром живых и мертвых, заорал «Батюшка, не вели казнить, вели сказывать. Грешен я, батюшка, грешен». Потом он замок соображая, в чем именно ему надо каяться. Но так, ни до чего и не додумавшись, схватил Питунина за низ брючины. «Слышь, тай трояк, я в продмах сбегаю, вернусь и во всем покаюсь». Около недели понадобилось Питунину для того, чтобы привести Иванова в чувство. Когда к Мишке вернулся человеческий облик, и взгляд его стал осмысленным, петунин приступил к делу. К очень простому, хорошо известному бывшему капитану М. Иванову еще по Афганистану, делу. Воезжи по наркотрафику. Первые деньги еще жгли Мишкины руки, а потом как-то все само собой устаканилось, и жизнь помчалась вперед, лихо преодолевая мощностью джипа любые преграды. Лиза, успевшая завести себе второго мужа, быстренько выгнала его и приняла первого, справедливо полагая, что такие деньги не должны оставаться без присмотра. Ивановы купили квартиру в центре Москвы, Три по количеству членов семьи машины иномарки обзавелись прислугой и вошли в число бомонда времен перестройки в категории «Новые русские». Общение Михаила с синегорской семьей ограничилось редкими телефонными звонками. Если трубку брала не мать, а кто-либо из домашних, он нажимал на сброс. Ни с кем, кроме Надежды Александровны, Михаил говорить не хотел, даже с отцом, который, по его мнению, был виноват в том, что в свое время простил Татьяну, причем в ущерб своей же службе. На похороны бабы Насти он действительно не поехал. Объясняться по этому поводу он не стал, потому что иначе ему пришлось бы открыто сказать и матери, и отцу, и Татьяне, что он не хочет их видеть и с ними разговаривать. В принципе, он, как ему казалось, давно был готов к этому, но все никак не мог решиться, как будто среди оборванных им корней остался один, самый тонкий и самый эластичный, и порвать его, несмотря на все усилия, у Мишки не получалось. В соответствии с новым статусом, Михаил купил себе малиновый пиджак и повесил на шею массивную золотую цепь. Лиза обзавелась личным тренером и загранпаспортом, выучив название модных курортов. Их дочь Валя, предоставленная сама себе, тоже не лишала себя удовольствий, за которые отцу приходилось иногда расплачиваться сотрудниками правоохранительных органов, впрочем, такие мелочи не мешали семейству радоваться жизни, тратя ее на удовлетворение растущих потребностей. Андрей все чаще думал о том, что пора уходить в отставку. Он занимал солидную должность в своем ведомстве. Его ценили как специалиста по борьбе с наркобизнесом, уважали как боевого офицера, но он чувствовал дыхание молодых в затылок и не хотел примыкать к числу тех генералов, которые до последнего цеплялись за свои насиженные места. Для себя он решил точно, что дело Ахмед-Шаха, которое больше года находилось в его разработке, станет для него завершающим. Что будет дальше, он еще не придумал. Иногда ему казалось, что правильным будет перейти на преподавательскую деятельность, иногда стать советником в соответствующей структуре, а иногда ему увиделась деревня Сотская с лукериным домом, овеянным флером Татьяниных тайн. Проникать смысл этих видений Андрей не торопился, так как точно знал, что без совета с женой никаких решений принимать не будет, а Татьяна пока еще не была в курсе даже того, что он собрался заканчивать свою военную службу. Она проводила мужа в очередную командировку и приготовилась к длинному беспокойному ожиданию. Андрей был уверен, что его отставке она обрадуется, потому что устала бояться за него, хотя и не подавала виду, чтобы не оттягчать своими переживаниями. Впрочем, переживала она не только за него. Аня заканчивала школу и, готовясь к поступлению в институт, Оля с Викой взрослее познавали мир, и у них всегда что-нибудь случалось. Младший Димка постоянно боролся в школе за справедливость, наживая проблемы себе и родителям. При таком семействе не переживать было нельзя, но Таня держалась молодцом, восхищая Андрея своей выдержкой и особо притягательной, зрелой красотой. Чем ближе подбирался Тимофеев к логову Ахмед-Шаха, тем больше ему приходилось работать. Он перешел практически на круглосуточный график работы, отсыпаясь в самолетах, переносящих оперативную группу из одной горячей точки в другую. Они отработали схему маковых плантаций приграничных районов Афганистана, выявили маршруты поставщиков и покупателей. Но Андрею нужны были другие фигуры, те, которые, оставаясь в тени, дергали нужные ниточки, задавая процессу определенное направление. Он сам выходил в поле, спрашивал, выяснял, анализировал и искал, искал, искал. Информация пришла тогда, когда уже казалось, что все усилия бесполезны. Осведомитель из местных, обидевшись на малый куш за услуги, оказанные поставщикам мака, за больший куш, рассказал противоположной стороне о том, о чем раньше молчал. Удивляться этому не стоило, Жителям нищего таджикского городка было глубоко безразлично и те и другие, ибо и тех и других они рассматривали с одной и той же позиции извлечения выгоды. По счастливой случайности, выгода местного на этот раз оказалась на стороне Андрея, и он узнал, что Ахмед-Шах вводит большую дружбу с большим белым человеком по фамилии петунин Андрей помнил того по службе в Афганистане, Полковник регулярно наезжал в действующие части с инспекциями, имел репутацию тыловой крысы и, по слухам, еще и очень высоких покровителей. Проверив слухи, Андрей понял, что никакие, даже самые веские доказательства не заставят Питунина отвечать по закону. Тогда он решил устроить все таким образом, чтобы того взяли с поличным, непосредственно в контакте с Ахмедшахом в момент прохождения каравана. Ахмедшах, не признавал никаких форм расчета, кроме передачи наличных долларов из рук в руки. Поэтому на встречу с покупателями он всегда являлся лично, и именно в тот момент, когда караван приходил на назначенное место. Подготовка операции шла в обстановке строжайшей секретности. Были подкуплены транспортировщики, то есть люди, обеспечивающие перевозку груза. Агенты из окружения Ахмед-шаха сообщили хозяину ложной ориентиры, прежний водитель Петунина неожиданно заболел, и его место занял человек Андрея. Операция увенчалась успехом. Полковника петунина задержали в тот самый момент, когда он расплачивался с Ахмедшахом за товар. Оценив ситуацию, петунин не стал сопротивляться, и лишь когда его проводили мимо Андрея, жестко сказал ему, «Зря стараешься, генерал, в своих же попадешь». Тимофеев в ответ промолчал, а на следующий день в городок где Андрей завершал свои дела после удачно проведенной операции, приехал Мишка. Двумя месяцами ранее веселая жизнь Мишкиной семьи начала катиться под откос. Нет, денег у него было по-прежнему в избытке, но не зря говорят, что чем больше ешь, тем больше хочется. Лиза ела, в кавычках, до тех пор, пока не подавилась, в кавычках, красавцем туркам на очередном курорте. Турок встал поперек ее горла сладким леденцом, закружив ей голову зноем своих признаний. Любовь к турку она оплачивала Мишкиными деньгами. Когда муж потребовал вернуться в Россию, она выставила счет на три четверти от всего совместно нажитого имущества. Мишка плюнул, выслал требуемую сумму и послал ее куда подальше. Лиза исчезла, не сказав последнее прости ни ему, ни дочери. Впрочем, насчет дочки Мишка тоже особо не парился, Вся его родительская забота заключалась в том, что он исправно обеспечил материально-техническую базу для ее содержания. Как дочь пережила поступок матери, он узнал лишь тогда, когда однажды, вернувшись к своей собственной радости живым с очередной бандитской стрелки, услышал непонятный шум в комнате дочери. Он рывком открыл дверь и увидел свою дочь, лежащей на полу. Она извивалась в диких судорогах, изо рта ее шла пена. «Что с ней?» — спросил он, — когда врач скорой помощи, закончив осмотр, вышел из комнаты дочери. «Героиновая ломка», — равнодушно ответил тот, — «мы забираем ее в больницу». Дочь увезли, а Мишка, оглушенный диагнозом, всю ночь просидел на полу, где сотрясалась от судорог его единственная дочь. Мишка пришел к Андрею без приглашения, обошлись без церемонии и объятий. «Знаешь уже», — Мишка закурил, — «догадывался», — кивнул Андрей, — «Знать не хотел, потому и не дотянулся. Не тебя. Родителей твоих пожалел. Дочку. Дочь сейчас в клинике. Лечится за большие деньги. От больших денег». «Как это?» — не понял Андрей. «Наркоманка. Героин. Говорят, назад пути нет. Закономерно. Андрей тоже взял сигарету. Надежда Александровна, отец, знают?» «Им про меня знать не интересно Им твоего семейства хватает. Ладно тебе сопли пускать». не жди, не пожалею. Знаешь, я, конечно, не батюшка, чтобы проповеди читать, но так и хочется тебе сказать не пару и не ласковых, что прямо в башку попало. Нет такого дня, чтобы родители не тревожились о тебе и твоей семье. Мать мулится и о тебе, и о Валентине, а ты стоишь передо мной, обиженного из себя корчишь. Хватит уже, видели, знаем. Нечего на зеркало пенять, куля рожа крива. Не надо меня за советскую власть агитировать. А если не надо, то зачем пришел? Платочка с вензелем для утирки твоих слез у меня нет. Пришел я, Андрюша, к тебе не сам. Прислали меня к тебе. Сам знаешь зачем. Под этот груз большие деньги ушли. Босс мой сон потерял. Не хочет он тебя прощать. Не хочет он из этого города тебя живым выпускать. У меня ребята есть, отобьемся. Да и я не один. На подходе боевой отряд. А тебя что, на разведку послали? Андрей завел руку за спину, готовясь вытащить пистолет». «Да ты не дергайся», — осадил его Михаил. «Они меня по одному делу послали, а я пришел к тебе по-другому». «Как это не понял Андрей?» «Я после того, как узнал, что Валька — наркоманка, многое передумал. По молодости хотелось мне красивой жизни, не скрою, чтобы нарядиться, и дом полная чаша. Но то ли я размер чаши перепутал, то ли чертежи для дома не те взял, не знаю». Только не так все получилось, неправильно. Вроде как я чужую жизнь прожил, не свою. Моя поскладнее должна была быть, поприятней. А теперь я вообще не знаю, что делать, как вальку лечить. Тут мама надя нужна, она бы справилась, отмолила бы внучку. А я сунуться к ней не могу, и не только из-за Татьяны. Повязан я с головы до ног с людьми, сам понимаешь, опасными. Засвечу Синегорск, и их под прицел возьмут. Я, конечно, сволочь. но не до такой степени, чтобы матерью с отцом рисковать. — Потому и приехал к тебе, чтоб другого не прислали. Я так понял, что петунин в курсе того, что мы родственники, а твой босс разве не знает этого? — Сейчас, может, и знает, а когда вопрос по горячим следам решался, точно не в курсе был. Так что времени у нас в обрез. — Спасибо за заботу. — Что взамен попросишь? Амнистию? — Мне только одно надо, чтобы ты живым остался и дочери моей помог. Я не смогу. Я не знаю как, не умею. А вы сможете. Вас много, у вас семья. Семья все может. Обещаешь? Обещаю. Но не потому, что ты раздумал в меня стрелять. Обещаю, как офицер, как член большой дружной семьи, что мы не бросим твою дочь в беде. Я знал, я верю тебе. Мои друзья, в кавычках, любят охотиться ночью. Так что нам, как всегда, лишь бы ночь простоять. А потом что? Опять в банду? Нет, туда не вернусь. «Земля большая, сижусь где-нибудь. Вы, главное, вальку не бросайте». «Да, кстати, я завещание оставил. Все деньги на Татьяну перевел». «Не нужны нам твои грязные деньги». «Согласен, грязные. Что мне теперь, сжечь их?» «Мы уже не в том возрасте, чтобы такие эффекты творить». «Да и с другой стороны, если посмотреть, то я их уже отчистил тем, что дочь свою на наркотики посадил». «Сам свои, можно сказать, руками создал для этого все условия». так что не брезгуй, бери. Часть на лечение Валентины пойдет, а что останется, на доброе дело направь. «Ради нашей прошлой дружбы, прошу. Может, людям, которых и любил, и ненавидел, от меня хоть что-то полезное будет. Прошу тебя, Андрей, не отказывайся. Оставь мне маленькую надежду на то, что я хоть немного достойна уважения». Голос Михаила задрожал. «Обещай». Андрей посмотрел на него, увидел слезы в его глазах и тихо сказал «Обещаю». Андрей вызвал подмогу, но бандиты не стали ждать ночи. Они открыто въехали в городок, жители которого, увидев черные машины, привычно спрятались, и начали атаку. Опергруппа Тимофеева приняла бой. Михаил находился рядом с Андреем, и последнее, что командир почувствовал, была тяжесть его тела, сбившая Андрея с ног. Было это за секунду до взрыва, после которого Тимофеев потерял сознание. Очнулся он в самолете. «Где банда?» — задал он вопрос, когда память стала возвращаться. «Все, хана. Кончилась твоя банда, лежи спокойно», — ответил ему незнакомый человек в белом халате. «А ребята, где Мишка?» «Эй, кто-нибудь, ответьте командиру», — крикнул вглубь салона врач. «Наши все живы, без тяжелых ранений», — доложил подошедший оперативник. «А Михаил Иванов?» «Что Михаил Иванов?» «Он, товарищ генерал, вас с собой от снаряда закрыл. Погиб он, Мы уже цинк вызвали.